Графа «семейное положение». На Западе не принято говорить о возрасте, о семейном положении или сексуальной ориентации. И это очень правильно, но пока мы с вами еще не дошли до этих мерок. Давайте жить в нашей стране и с нашим менталитетом. Чем меньше у человека налажена личная жизнь, тем больше ему интересно чужая. Люди с налаженной личной жизнью среди наших клиентов не встречаются, Я не говорю, что таких нет, они есть, просто к нам они не часто приходят. Ведь у таких людей из карьеры тогда хорошо, и поэтому на этапе знакомства вам, если не зададут этого вопроса, то постараются как-то окольно узнать. А если не постараются, то это говорит либо о их собственном очень высоком уровне, либо о недооценке данного фактора. Возможно, я ошибаюсь, но я хочу привести свой ход рассуждений. Мечта многих бизнесменов – взять не человека, а робота на функцию. Увы, мы берем людей с их характерами, с их достоинствами и недостатками, с их семьями или с их отсутствием, что так или иначе может повлиять на выполняемую ими работу. Например, одно рекламное агентство взяли на работу женщину 28 лет на должность менеджера по продажам. За этого она весьма успешно проработала риэлтором четыре года. Характер работы весьма похож, что в риэлторстве, что в рекламе торгуют воздухом. Руководитель рекламного агентства предположил, что у нее может получиться и здесь. Но он не учел психологический фактор. Когда эта женщина работала в риэлторстве, ей было 24 года. И факт, что она не замужем, не мучил ее так сильно, как стал мучить 28 лет. Подружки повыходили замуж давно и обзавелись детьми, родители из нее активно выдавливали внуков, и она свой фокус внимания неосознанно перенесла с карьеры на поиск мужа. Когда женщина приступила к работе и в первое время начал засиживаться до ночи, чтобы поскорее вникнуть в суп рекламного бизнеса и наработать клиентскую базу, руководитель радовался, какую работящую активную сотрудницу он приобрел. Но когда ему пришел счет на очень круглую сумму за потраченный интернет-трафик на сайтах знакомств и порно-сайтах, это явилось для него полной неожиданностью. Источник затрат задумайте сами. Я часто была и в Европе, и в Канаде. И мне было и обидно, и долгое время непонятно, почему у нас так принято лезть в личную жизнь работников. И почему у нас нет таких демократических порядков. Переживки СССР А потом я поняла, им незачем лезть в личную жизнь работников потому, что их работникам принято хорошо работать вне зависимости от пола, возраста, семейного положения или сексуальной ориентации. А у большинства наших среднестатистических работников это не принято. Поэтому работодатель вынужден, и мы сами так делаем и другим рекомендуем, спрашивать и о супругах, и о прочих родственниках и аффилированных лицах, и, конечно, об увлечениях помимо работы. чтобы не вляпаться с игроманом или ответственной сотрудницей, но женой уголовника. Кстати, роль служб безопасности тоже в этом заключается. И это не кажется нам отступлением от нормы. Поэтому, дорогие соискатели, я уверена, что среди вас, тех, кого я описала, нет. И вы работаете хорошо вне зависимости от того, разведенный или семейный, есть дети или нет. Скажите все о себе сами. Все равно узнают. Что писать? Что писать? То, что в паспорте, или то, что по факту? По моему мнению, по факту. Известен анонимный опрос психолога, в результате которого выяснилось, что у нас гораздо больше замужних, чем женатых. Но этого же не может быть. Оказалось, что женщины, находившиеся в гражданском браке, чаще считают, считают себя замужними, а мужчины холостыми. Но что бы вы ни написали, пытаясь пройти фильтр от на уровне резюме, нет правильных ответов. Это на кого нарветесь? Если кадровик, сидящий на работе, сам счастлив в браке, он неосознанно больше предпочтений будет отдавать кандидатам семейным. Если от девушки рекрутера только что ушел муж, другой, то все разведенные ей могут показаться потенциальной угрозой. Поэтому, как говорит Михаил Федорович Литвак, говорите правду, все равно не поверят. Ведь на самом деле, если вы хороший работник, то это все. Формальность ерунда, но, к сожалению, некоторые начинающие кадровики и руководители придают им большее значение, чем оно того стоит. Графа возраст. Кто не слышал стонов? Ну как же мне найти работу после сорока пяти, когда все сайты только этим и ограничиваются? Извините за занудство, но если бы стонущие предыдущие 45 лет приобретали высокую квалификацию... и нужные личностные качества, а не занимались непонятно чем, то им не пришлось бы искать работу. Но опять-таки, тогда бы не было и этой книги. Если уж так вышло, что приходится искать работу после 45, то это надо как следует обыграть в сопроводительном письме. Что у вас есть небольшой недостаток, вам уже 46 лет. Но вы надеетесь, что он единственный, так как вы умеете вот это и это. Точно так же мы обходим формальные требования, что нужен мужчина или разведенная женщина с двумя детьми. Друзья, будет ли умный руководитель считать эти формальности важными? Нет. Если вы видите такие требования, это уже звоночек. Чаще всего такие среднестатистические рамки нужны начинающим кадровикам, чтобы хоть как-то сориентироваться при отборе кандидатов из потока. Тогда вам надо стараться обходить эти вакансии, точнее этих кадровиков. Работать надо на первое лицо. Или на непосредственного руководителя подразделения, куда вы метите. Но об этом подробнее в разделе о сопроводительных письмах. Графа, опыт работы и ключевые навыки. Краткость, краткость и краткость. Только название компании. Рядом только ее сфера и рейсинг отрасли. Ниже только название должности. Понятное всем. На понятном, а не узкопрофильном языке. Уберите сокращение сленг. А рядом цифры, характеризующие уровень этой должности. И период работы. По функционалу. Вы видели резюме, где описание каждого места работы занимает по 15-20 пунктам функционала? Так вот, так писать резюме не надо. Если человек не может выделить главное при описании своей работы, умеет ли он выделять главное в самой работе? Наша психика воспринимает два-три пункта, ну четыре. Постарайтесь структурировать свой опыт, выделив два-четыре главных пункта из своих обязанностей. И обязательно должна быть графа после каждого места работы. Достижения. В цифрах. Коротко, емко, понятно. Говорить ни о чем можно часами, но если есть цифра, все разговоры заканчиваются. Ошибочный пример. С июля 2008 года по август 2015-го, замглав врача в районной больнице военного городка Н. Руководить лечебно-диагностическими отделениями, кабинетами и лабораториями, обеспечивать качество лечебно-диагностического процесса и постановку всей работы по обследованию лечению и обслуживанию больных, проводить плановые и внеплановые проверки, состояние лечебно-диагностического процесса по их результатам принимает необходимые меры по устранению недостатков. Осуществлять анализ качественных показателей деятельности учреждений здравоохранения. Осуществлять проверку медицинских документаций, качество ее ведения, правильности и целесообразности применяемых методов обследования и лечения больных. Организовывать и проводить клинические, клинико-анатомические и утренние конференции, больничные советы. Организовывать повышение квалификации врачей и среднего медицинского персонала. Клинические разборы, консультации, консилиума. внедрять в практику эффективные методы и средства профилактики, диагностики и лечения, новоорганизационные формы работы по оказанию лечебной профилактической помощи, обеспечивать преемственность оказания лечебной помощи, контролировать выполнение требований правил внутреннего трудового распорядка, техники безопасности, охраны труда. Нечитаемо. Плюс из-за глаголов несовершенного вида возникает ощущение, что кандидат переписал это из интернета. А делали сам в работе – непонятно. Тогда как в реальности выяснилось, что он это очень и очень достойный специалист. Верный пример. С июля 2008 года по август 2015. Районная больница военного городка Н. 200 код, 350 человек, общий персонал. Из них 50 врачей. Зам главного врача. Обеспечение лечебно-диагностического процесса. Обследование, лечения и обслуживание больных. 6 лечебно-диагностических отделений. 21 кабинет. три лаборатории, анализ качественных показателей деятельности учреждения, организация контроля медицинской документации и целесообразности применяемых методов обследования и лечения больных, внедрение новых методов профилактики диагностики лечения, организация повышения квалификации врачей и среднего медицинского персонала, клинические разборы, консультации и консилиумы. Достижения. За время работы написал 12 печатных статей по нейрохирургии и веропертологии. Закуплено оборудование. Начал проведение артроскопии и оперативных вмешательств на позвоночнике на базе нашей больницы. Это позволило увеличить приток пациентов к нам из других районов области на 10% и снизить направление пациентов в городские учреждения на операции до 60%, что привело к экономии порядка 700 тысяч рублей в год. Графа «Личные качества». Дорогие читатели! Вы уже начальники? Если да, то, возможно, дальше согласитесь со мной. Если нет, попробуйте представить себе в роли начальника. Как вы думаете, верит ли работодатель всему, что написано в графике, личные качества? Нет. А если там написано многое и очень креативно, то могут долго смеяться. В каком резюме не написано про ответственность и исполнительность? Почти в каждом. Но поинтересуйтесь руководителей кадровиков. Многие ли из работающих сотрудников или Приходящих на собеседование кандидатов, они таковыми считают. Единицы. Но если в резюме описание личных качеств занимает полстраницы, то они вчитываются как следует, сопоставятся с результатами вашей работы и замучают вопросы, а иногда и дурными, на личном интервью. Могут сделать это неосознанно, чтобы доказать вам или себе, что вы не соответствуете написанному. Но, может быть, я и не права. Пример. Женщина 27 лет, через 4 года, работая на одном месте, решила сменить работодателя. И письмо: Виктория, отправляю вам свою резюменную корректировку. Скажите, как отразить, что было сразу понятно, что у меня очень высокая работоспособность, и что я сразу берусь за дело и начатое дважды до конца? Вот мой вариант. Личностные качества. Я человек дела. Люблю больше дела, чем говорить. За работу берусь быстро. Ставлю высокие цели. Мне нравится работать в управлении продажами, закупками или проектами. Работа по 12 часов в день 7 дней в неделю меня не пугает. Мотивирующим для меня считаю интересные крупные проекты с высоким уровнем ответственности. Это позволяет быть в тонусе. Интересы. Новые технологии. Проектный менеджмент. Переговоры. Agile. Интересно изучать и внедрять новые технологии. В организации сформировать команду профессионалов, увлеченных общей целью, команду, которой каждый номер один в своей области. Далее шло резюме на четыре с половиной страницы, из которых полторы страницы занимало перечисление краткосрочных курсов и тренингов. Красиво звучит. Разве что для нее самой. Давайте разбираться. Подкова бренчит, когда в ней нет гвоздя. Начальники и наши коллеги по цеху. Если встретите подобное описание, это означает, что именно этих качеств у данного кандидата пока недостаточно. Эта клиентка у нас старательно занималась уже три года и, используя рекомендации, смогла должность менеджера по продажам сменить на должность коммерческого директора на небольшом предприятии. Именно качество сразу браться за дело и доводить его до конца ей в большей степени изначально не хватало. И именно. На его наработке мы старались ее сконцентрировать. И то, что она стала коммерческим директором, говорит, что ей как-то удалось это исправить. Но до этого, чтобы это стало сильным местом, было далековато. Просто она над этим долго уже трудилась, и ей кажется, что все уже в порядке. По поводу остального написанного, чувствуется, что она что-то с модных тренингов, которые посетила, вынесла, но... Все это для нее ново, что еще не стало частью ее личности, и ей хочется каждому похвастаться вновь изученной. Мельтешит. Зрелый руководитель такие качества считает за само собой не станет бряться терминами, понимая, что все они мелкие и несущественные различия. Давайте еще немножко поразмыслим над описанными ее качествами. Динамика ее изменений, на наш взгляд, очень хорошая. Но описанному она пока явно не соответствует. Ведь все, что она описала, серьезный управленческий недостаток. Мне нравится мысль Стива Джобса, что работать надо не 12 часов, а головой. И графика, которую она описала, руководителю надо стыдиться вообще-то. А руководители говорят результаты его работы. И если он их достигает за час, то у него более высокая квалификация, чем у того, кто достиг их за 12 часов. Она же демонстрирует себя как исполнительного верблюда. Навалите на меня, потяну. А значит, сама пока не умеет ни ставить задачи, ни расставляет приоритеты. И ноги такому начинающему руководителю придется на первых порах переставлять. Другой пример. Мужчина 41 года. Опыт управленческой работы более 10 лет. В на последнем месте 150 человек. Сначала был нашим заказчиком кадров. в качестве первого лица, которому мы оказывали рекрутинговые услуги года три. Потом решил сменить работу и прислал нам резюме. Когда мы посмотрели резюме, то возникло впечатление, что его составляли два разных человека. Вообще-то так и есть. Первую часть на трех страницах составил он прежний, с внутренним состоянием, близким к нашей предыдущей героине, в состоянии молодого неоперевшегося руководителя, который хочет всем рассказать, что он уже и то, и другое, и третье попробовал сделать. На последнем же месте он проработал 4 года и как начальник за материал, О чем говорит вторая часть резюме, дописанная им сегодняшним и занимающей всего 5 строк. Компания X производство и торговля светодиодной продукцией, генеральным директором одного из 26 региональных филиалов, в подчинении 150 человек. Достижение. За полтора года вывел филиал с 16 места на первое по прибыли. Личественные качества, лидер. Разницу почувствовали? Что же писать? Банальности. Ответственные, исполнительные, работоспособные. Ну и хватит. Все равно этому никто не верит. Поверят цифрам и результатам работы, которые это подтвердят. Графа «Желаемая заработная плата». Мнений на эту тему много. На Западе принято говорить о своих претензиях по зарплате. Возможно, заполняя анкеты для работы в западных компаниях, это тоже стоит указывать, но мы живем в Российской Федерации, и закон и рыночное регулирование у нас несколько отличается от тех, что действуют на Западе. А значит, и менталитет иной. И мое мнение найти эту тему такое – писать о цифрах желаемой зарплаты дурной тон. Ведь если начальник, читая ваше резюме, захочет предложить вам больше, то зачем ему это делать после того, как он видел ваши цифры? Резюме должно быть составлено так, с описанием функционала и достижением в цифрах, чтобы руководитель сам понял, сколько вы стоите. Как торговаться по цене, чтобы продать себе дорого, мы вам расскажем в следующем разделе про прохождение личного интервью. Что делать, если вы не знаете, сколько вы стоите? Всегда ли зарплата на текущем месте показатель вашей стоимости? Нет, некоторым доплачивают, а некоторые переплачивают, чем вредят больше, чем самому предприятию. Ведь у кандидата тогда формируется неверное представление о собственных навыках. «Недоплачивает работнику воровство» – Михаил Федорович Литвак. Переплачивать работнику в разврат» – Виктория Валентина Чердакова. «Мера превыше всего» – древнегреческий мудрец Клеобул. Переплачивал ли вам или недоплачивали на предыдущем месте»? Я предлагаю вам оценить себя по двум параметрам. А. Рыночная стоимость. Это просто. Найдите резюме с функционалом, аналогичным вашим, посмотрите, сколько кандидаты запрашивают, и отнимите примерно 30%. И сопоставьте с предложениями на опубликованных вакансиях от работодателей. Совпадает почти точно. Это один из методов определения рыночной зарплаты по отрасли у рекрутеров. Не верите? Данный психологический феномен подтвержден Абрахамом Маслоу, который стоял у истоков науки менеджмента в начале 20 века. Он с коллегами проводил исследования на огромных заводах. Что же мотивирует рабочего трудиться лучше на деле, а не на словах? Они выяснили, что зарплата тоже мотивирует, помимо прочих факторов, которые он позже описал в своей пирамиде потребностей. Но чтобы работник захотел улучшить свои показатели – Надо поднять ее не менее, чем на 30%. А сколько времени, по вашему мнению, будет длиться эффект? Два месяца. Вот так вот, дорогие руководители. Думайте, чем завлекать работников, чтобы не разориться только в зарплатах? А вы, дорогие соискатели, если считаете, что вас не устраивает только зарплата на текущем месте, откуда вы уходите? Найдите психолога, которому доверяете, и вместе с ним попробуйте заглянуть в свое бессознательное. Возможно... Там вы увидите, что вам просто скучно здесь, или что у вас не налажены отношения с руководителем, или что вы просто не умеете работать вообще. Б. Ценность ваших индивидуальных личностных качеств. Поясню на примере своей уборщицы. Наши коллеги по цеху знают, что подбор домашнего персонала гораздо сложнее, чем подбор офисного. Мне с уборщицей повезло с третьего раза. Первая чуть не пропала с ключами от квартиры, которую я, по глупости, не проверив ее, по всем возможным каналам отдала сразу. Вторая от тяжелой жизни, когда не смогла работать репетитором по английскому и немецкому, пошла на эту непрестижную работу. Репетиторство у нее не получилось, а вот уборка не получилась тем более. Она претендовала на умные и душещипательные разговоры со мной о жизни. Забывала сроки, о которых договаривались. Просила взять почитать книги с моих полок. В общем, делала все, кроме уборки. И я вынуждена была с ней расстаться. С третьей я учла уже многое. Договорились один раз. Когда, что и как. Я ее не вижу вообще, а работа вся выполнена в срок. Плюс платежи и коммунальные, и по всем кредитам выполняет. Плюс подстраховывает, если я утюг забыла выключить и улетела в командировку. И я и с большой радостью плачу на 30-40% больше, чем стоит эта работа по городу. Считаю сделку для себя очень выгодной. За что? За надежность. Пропуск на интервью. Грамотное сопроводительное письмо. Многие кандидаты давно достигли уровня бутикового товара. Тогда как продают себя, как спам. Вот как нелепо может выглядеть предложение своей кандидатуры, даже на должность генерального директора крупной компании. На адрес непосредственного руководителя в компании по объявленной вакансии может пройти письмо, оформленное в почтовой программе типа Outlook Express, где в графе «Кому» 50 адресов через точку с запятой. В графе «Тема письма» пусто. В качестве вложения файл под названием «Резюме тысячи 2015» версия 4. Тело самого письма. «Я в моем круге» или отправил на айфон». Тайрыща директора, это спам. Вы наносите острый, неосознанный психологический укол будущему работодателю. Как считает бессознательное работодателя, такое предложение от кандидата. «Парись за меня» своим письмом я вас осчастливил. Так как в глубине души, даже в ситуации, когда предприятие испытывает не лучшие времена, каждый работодатель считает свое предприятие мечтой для любого. Как не писать сопроводительные письма? Мы долгие годы читаем сопроводительные письма от тысячи кандидатов, и у нас создалось мнение, что есть некое место, в котором общается большинство соискателей, и там хранится образец, после которого ты точно не пройдешь на вакансию. А если пройдешь, то это или случайность, или остальные резюме окажутся еще хуже. И почему-то большинству именно этот образец и нравится. В связи с тем, что я нахожусь в поиске работы, высылаю вам свое резюме, готов пройти на собеседование и ответить на все интересующие вас вопросы. Вы такие читали? Написали? Не пишите больше. Ведь это банальность. Масло масляное. Если человек высылает резюме, значит он ищет работу. И значит пройдет на интервью, если его позовут. Зачем писать? То, что и так понятно. Не говоря о том, что он высокомерно готов нас осчастливить, причем лично. А ведь в ситуации просителя уместно я буду рад. Какова роль сопроводительного письма? Заставить вчитываться в каждую строчку резюме и полчаса, и час. Почему? Потому что обычно на чтение одного резюме уходит у специалиста 8 секунд. Это известно выверенный научный факт. Но это время тратится не на принятие решения, приглашать ли вас на интервью. Это время тратится, чтобы принять решение, вчитываться ли в ваше резюме. Ибо рекрутинговый бизнес – сплошное цветно. Сопроводительное письмо – это крючок. Сопроводительное письмо – это цеплялка. У прочитавшего ваше сопроводительное письмо должно возникнуть жгучее, нестерпимое желание посмотреть на того, кто же это написал. Вы должны вызвать интерес к вашей личности. Набор навыков уникальным быть не может. Он становится уникальным, когда вы к нему прикладываете свою личность. А значит и продавать надо свою личность. Хоть верещите на странице, как заморская птица, лишь бы заинтересовать читающего. Анекдот из наших будней. Извините за повтор, так как его и в другой книге я приводила. Сидит молодой рекрутер за столом и с тоской смотрит на лежащий перед ним кипу из пятисот резюме. Мимо проходит матерый рекрутер. Ну что, сидишь? Сижу. И долго еще ждать, пока ты отберешь нужных из пачки. Да я не знаю, как к ним подступиться. Вон их сколько. И Робби все подходит. Когда матерый рекрутит элегантным жестом, выхватывает из середины стопы пачку в пятьдесят резюме и отдает их новичку. А оставшиеся отправляет в корзину. Держи, салага. Как? А как остальные? Так же нельзя. Это же люди. Мне неудачники не нужны. Вы хотите, чтобы к вашему резюме относились так же? Нет? Тогда попробуйте избежать этих ошибок. Ошибка номер один. Занудство. Это когда на полторы страницы очень нудно приписывается краткое содержание резюме, которое само по себе на восьми страницах. Это пытка для кадровиков, и они вас ненавидят с первой строчки, только увидев, сколько им надо прочесть про вас. А не прочитать нельзя. Ведь среди таких соискателей могут попасться очень хорошие кандидаты, которые просто не умеют себя продавать. Не мучите нас, пожалуйста. Ну, например. Добрый день. предлагаю к рассмотрению резюме на вакансию директора филиала города Н. Как раз сейчас я там нахожусь. Я ехал в машине, остановился и отправил резюме на скорую руку. Что хочу добавить, буду в Н еще несколько дней. Вообще живу в М. Сейчас так складывается ситуация, что возможно придется опять переезжать в Н по семейным обстоятельствам. Если работа серьезная, Мужская, связанная с их оборудованием, автомобилями, системами безопасности и прочими, а не с тряпками всякими и пасованными продуктами, то справлюсь без проблем. К тому же у меня будет интерес к этой работе. Также имею опыт организации филиала с нуля, с планированием бюджета, координации хозяйственной деятельности, документооборотом, документами первичной бухгалтерской отчетности, юридическими и экономическими аспектами и прочими вещами, необходимыми руководителю. Есть Большие знакомства с руководителями разных сферок деятельности, правоохранительных органах, также органах исполнительной и законодательной власти, что немаловажно в развитии и деятельности компании. Кое-что из этого отражено в резюме и понятно из сказанного там. Просьба донести это сопроводительное письмо до непосредственного работодателя. Ошибка номер два. Косвенные психологические уколы. Об одном наиболее частном психологическом укоре я уже сказала. Формулировка «Готов прийти?» надо заменить «Буду рад». Например, я считаю, что я полностью подхожу на вашу вакансию. Готов прийти на собеседование и доказать вам лично. Могу в понедельник или во вторник с 14 до 16. В другое время у меня работа. А с 18 до 22.00 – прочие дни, недели, тренировки. Мы скоро выступаем по футболу и надо подготовиться. О результатах рассмотрения моего резюме просьба сообщить по указанному телефону. И в рабочее время не звоните. Сами понимаете, что настоящему работодателю я пока о своем желании уйти не говорил. Выделять психологические уколы не стану. Тогда придется выделять весь текст. Комментировать излишним, но чтобы соблюсти нашу структуру, все же прокомментирую. Человек сам принял решение, что подходит. Это возмущает, так как данное решение всегда заработодателем. Соискателю стоит просить только, чтобы его рассмотрели на конкурсе. И он может высказать предположение, что он подходит, обосновав это фактами. И тут очень хорошая фраза. Но может быть я и не прав, вам виднее. Соискатель может высказать пожелание по времени, но надо подстраиваться по времени самому. Здесь же авторитарные требования и уверенность, что ему все обязаны. Сообщив о своем нерабочем графике, он попутно сообщил, что поиск работы для него менее важен сейчас, чем футбол, а значит сообщил, что и работодатель будет с таким же приоритетом. Требует позвонить и о результатах лично, тогда как никто не обязан это делать, и это иногда просто акт от, от кадровика, если очень уж приятный человек и не хочется терять контакта. ну и напоследок продемонстрировал свои недоброжелательные отношения к настоящему работодателю а значит новый работодатель вправе предположить что и к нему будет такое же вот еще варианты зарплату меньше 30 тысяч рублей не предлагать это требование как правило звучит от тех кто мало что умеет делать и это видно по частой смене работы и профессиональном резюме а также по отсутствию результатов работы но если требование к работодателю у него есть, то понимание, что он сам должен каким-то параметрам соответствовать, нет. Особо нелепо это звучит от выпускника вуза. Желаемое время пути до работы – не более 10 минут. Это пожелание обычно высказывается первым, до того, как стало известно, что надо делать на этой работе и справится ли он с ней. Я очень перспективный сотрудник. Я окончил вуз с красным дипломом. Вывод о перспективности может сделать только работодатель. а О таком большом недостатке, как красный диплом, я полностью поддерживаю Михаила фемича Надо умалчивать. Эти руководят, как правило, троечники. И оценивают не по диплому, а по умению давать готовую продукцию. Дорогие сотрудники, мой муж – крановщик. Мы только что переехали в этот город. Ему очень нужна работа. Помогите. Похвальна ли эта помощь супруги или и говорит о том, что муж вообще ничего в жизни сам добиваться не умеет? Не знаю. Но таких кандидатов рассматривают только тогда, когда уже вообще больше некого рассматривать. Из этой серии телефонный звонок от женщины в возрасте за 50. Девочки, у вас там вакансия менеджера по продажам. Возьмите моего мальчика. Ему как раз двадцать четыре, очень самостоятельный. Наш сотрудник очень красиво нашел что ответить. Вас бы мы взяли. Вы точно самостоятельно. А сына нет. Но мама красоту ответа оценить не смогла. Ошибка номер три. Манипуляции. Многие люди ощущают себя на собеседовании школьниками, которых оценивают. И как бы не хорохорились, многие боятся этого. И от страха кто-то начинает наезжать, кто-то манипулировать или еще как-то демонстрировать свою силу. Тогда как и уместнее, и гораздо эффективнее признаться, что ты волнуешься, и тебе нужна поддержка, то есть пристроиться снизу, а не сверху. Пример из практики. Я проводила мастер-класс по поиску работы для 60 топов, треть из которых были безработными. Не смейтесь от количества. Так получилось, что среди них были и владельцы заводов, газет пароходов, и наемные топы, и бывшие собственники, обанкротившихся в кризис. Кто-то когда-то тяжко искал работу. А кто-то сейчас пытался это безуспешно сделать. Мне удалось установить с ними хороший контакт и даже вытащить одного финансового директора в центр, чтобы продемонстрировать, как надо проходить барьер из-за рядового рекрутера или секретаря к первому лицу. Он был очень благодарен. Три раза переспросил, как прийти к нам на платный семинар, взял мою визитку и, конечно же, на сам семинар на следующий день не пришел. С теми, кто долго собирается, только так и происходит. Но зато, когда я в день окончания семинара сидела в аэропорту в ожидании своего самолета домой, мне прилетело от него письмо на почту. Уважаемая Виктория, огромное спасибо за чудесный мастер-класс, прошедшую пятницу. Я получил от него большое удовольствие. Для любопытства высылаю вам свое резюме. Как вы думаете, сколько наш брат за 10-15 лет работы резюме в своей жизни видит? Тысячи. Здесь я вижу чистой воды манипуляцию. Если бы у нас в агентстве была вакансия на данный момент, я бы ему об этом пятницу сказала. И он это знал. Идет претензия на бесплатную консультацию. Думаю, что это возмутит многих. Мы в кредиты работаем охотно, но зачем в жизни меня дуру делать? Можно открыто сказать, что сейчас не могу расплатиться, расплачусь позже. Но больше всего я осталась довольна своим ответом. Василий, спасибо за резюме. попытство удовлетворило. Конечно, он мне больше уже ничего не ответил, ведь он сам обрезал свои манипуляции и возможность сотрудничества. Я логично рассуждаю. Друзья, вот такие сопроводительные письма писать не надо. Как мы рекомендуем писать сопроводительные письма? Итак, первая задача – удивить. Один кандидат мне на вакансию регионального представителя написал, Когда-то строчку: Виктория, мы с вами нашли друг друга. Я возмутилась такой наглости и дотошно изучила резюме на глаза. Оказалось блестящим профессионалом. Вторая задача — похвалить адресата. Желательно косвенно, через правдостижения, достижения и изящно, чтобы не слепалось. Третья задача — похвалить себя, но очень коротко, одной-двумя цифрами. Четвертая задача и главная — показать готовность к их отказу. Письмо должно быть коротким от 30 страниц до максимум половины. За основу мы берем письмо, проведенное Михаилом Ефимовичем в начале этой книги, и наворачиваем на него мясо соответствующему контексту. Наилучшим примером я по-прежнему считаю письмо, проведенное в книге Как найти хорошего начальника хорошего подчиненного. Но, чтобы не повторяться, приведу иное письмо, составленное по всем правилам. и решившая нашу задачу. Оно привело подопечную на личное интервью, почему с помощью наших приемов она получила связь и проводника своих интересов в лице первого лица по российской компании типа Samsung, Данон или Марс. Уважаемый Иван Петрович, добрый день. Меня зовут Татьяна Иванова. Обращаюсь к вам со сложной просьбой, но хотел бы сразу сказать, что понимаю, что не все от вас зависит. И если вы откажете, претензий к вам не будет. Я очень хочу работать в вашей компании в подразделении управления строительственными проектами и именно под вашим руководством. Пишу вам, нарушая правила субординации, потому что знаю, что для быстрого решения вопроса необходимо обращаться к первым лицам компании. Я хочу стать профессионалом экстра-класса на рынке строительства и управления объектами коммерческой недвижимости. А лучше всех показать пример этому России, по моим представлениям, можете только вы. Ведь вы за несколько лет совершили успешную экспансию своего бизнеса в нашу страну. Масштаб и уровень задач, решаемых вами, впечатляет, наверное, не только меня. Возможно, таких высот, как ваши, ни, никогда не достичь. Но рядом хоть как-то приближусь. Я была бы рада, если бы кандидатура рассмотрели на позицию менеджера проекта, которая вакантна в данный момент. Единственное, что у меня нет опыта в оформлении коммерческих предложений, но я очень бы хотел этому научиться. На сегодня я успешно управляла такой-то частью инвестиционного проекта в X. Эту работу я знаю и делаю ее хорошо. С моей помощью мы получили разрешение на ввод завода в эксплуатацию в запланированные сроки. А вы сами знаете, что в Российской Федерации это не очень легко. Это позволило бизнесу избежать потерь в 110к евро в день при производительности линии в 120 упаковок в минуту с производительностью 65% и 1 евро валовой прибыли. По моему мнению, у меня сильные организаторские способности, хотя, может быть, я и не права. Рекомендации при необходимости могу предоставить. Если вы считаете, что я не могу... присоединиться к вашей команде, скажите, каких навыков мне не хватает, чтобы я могла их наработать в другом месте в течение двух-трех лет, а потом уже сделать повторную попытку попасть к вам. С уважением. Татьяна Иванова. Мой телефон. Резюме прилагается. Дорогие читатели, вам хочется встретиться с человеком, написавшим это письмо, даже если он не на сто процентов соответствует объявленному функционалу. Вот и ему захотелось Но прежде чем вы прочтете завязавшуюся переписку, где мы и приемы торговаться ПЦ покажем, давайте разберем все наши крючки и зацепки детально. Нюанс. Конечно, Иван Иванович зовут не Иван Иванович, это человек из Европы, по-моему, из Британии. Но я хочу показать, что вне зависимости от национальности и менталитета, психология у всех одна. И чувство собственной значимости тоже. И наши письма действуют Бронебой навсегда. Просто на русских немножечко бронебойнее. Ведь значимость правил и законов у нас пока не так велика, поэтому и роль хороших отношений выше. Первое. Обращаясь к вам со сложной просьбой. Когда сразу преувеличиваешь сложность, человек напрягается и ждет какую-нибудь непомерную просьбу, готовясь отказать. А когда слышит вполне реальное, а мы ведь больше просто просим рассмотреть резюме, а даже не принять в компанию, то у него облегчение. И хочется эту просьбу выполнить. Это техника моделирования эмоций, описанная Михаилом Федоровичем Битваком в психологической диете, в книге «Если хочешь быть счастливым». Второе. Понимаю, что не все зависит от вас. И если вы откажете, претензий к вам не будет. Показали готовность к отказу. В результате этого собеседник расслабляется и неосознанно ищет возможности сотрудничества. Ведь отказ всегда успеет. Слова «не все от вас зависит» это некий прием на слабо. Как правило, начальника внутренне срабатывает обратное желание. Как это «не все от меня зависит»? Но мы сказали правду. В таком корпорациях есть процедура внутреннего найма, и если остальные будут очень против, то он не в силах Протаскивать своего кандидата. Третье. Мы выдержали логику письма. Сразу сказали о цели, не разливая воду и не повторяя кругами одно и то же. Я очень хочу работать в вашей компании. В подразделении управления строительными проектами. Именно под вашим руководством. Тогда как в большинстве писем невозможно найти главную мысль. Дальше же у нас будет обоснование этой главной мысли. Четвертое. Я хочу стать профессионалом экстра класса на рынке строительства и управления объектами коммерческой недвижимости. А лучше всех показать пример этому в России, по моим представлениям, можете только вы. Ведь вы за несколько лет совершили успешную экспансию своего бизнеса в нашей стране. Масштаб и уровень задач, решаемый вами, впечатляет, наверное, не только меня. Возможно, таких высот, как ваши, мне никогда не достичь, но рядом я хоть как-нибудь приближусь. Мы в своих управленческих курсах показываем, что каждый на предприятии решает свои задачи, и умные начальники это знают. Так и здесь, мы показали эгоистический интерес Татьяны, но он совпадает с интересами компании. Плюс косвенно похвалили этого начальника. И ведь есть за что. Мы показали, что Татьяна амбициозная, но понимает, что ее квалификация пока далека от уровня того, кому она просится. Четвертое. Я была бы рада, если бы мою кандидатуру рассмотрели на позицию. Единственное, что у меня нет опыта в... Но я очень бы хотела этому научиться. Похвалили ее и дали факты, убеждающие в ее способностях. Пятое. Ну и наша концовочка, говорящая о спокойном отношении к отказу и о готовности менять себя. Если вы считаете, что я не могу присоединиться к вашей компании... Скажите, каких наук мне не хватает, чтобы я могла их наработать в другом месте в течение двух-трех лет, а потом уже делать повторную попытку попасть к вам. Шестое. А вот ответ на наше первое письмо от Ивана Ивановича. Уважаемая Татьяна, спасибо за ваше письмо. У нас действительно есть сейчас одна вакансия менеджера по работе с корпоративными заказчиками. Очень важная для нас позиция. Я хотел бы вас спросить, вы обращались в наш отдел кадров или проходили уже собеседование в нашей компании? Я внимательно ознакомился с вашим резюме. Исходя из своего опыта работы в нашей компании, хочу сказать, что имеющийся у вас опыт вполне интересный и достаточный для того, чтобы работать в нашей компании. Но окончательное решение можно будет принять после собеседования, так как при личном контакте многие вопросы могут раскрыться по-новому. Для нас очень важно, конечно, качественное владение английским языком, умение общаться с заказчиком, понимать, что он хочет и создавать качественную систему организации управления объектами и проектами. Несмотря на кажущуюся однотипность нашей услуги, на самом деле это всегда нестандартный подход к каждому заказчику. Как правило, все наши заказчики это крупнейшие международные российские компании. У каждого веками сложившиеся свои стандарты и требования. Поэтому, если у вас серьезный намерен, я думаю, можно обсудить данную ситуацию. По скриптам. Вы написали продолжительность в подразделении управления строительными проектами. У нас такого подразделения нет. У нас есть инженерный отдел, который курирует качество работ при монтаже. А основной вид нашей деятельности – это управление и эксплуатация объектов недвижимости. Если у вас будут какие-нибудь вопросы, пишите. Также важный вопрос – это вознаграждение, которое вы ожидаете получить. Интерес, как видите, у Ивана Ивановича мы вызвали большой, ведь он, будучи директором с количеством людей в управлении в несколько тысяч человек, сам ответил обычному соискателю вакансии. Да причем той, которой нет в открытом доступе. В жирном я выделила ключевые моменты. на которые нужно ответить и которые важно нам, чтобы пробиться в эту компанию. Уважаемый Иван Иванович, спасибо за столь подробный ответ. В службу кадров пока не обращалась и написала сразу вам. готова пройти все необходимые процедуры, такие, как вы укажете. Название должности я предположила, исходя из того, какой была структура в тех компаниях, где я трудилась. Если бы я подошла вам в инженерный отдел Была бы очень рада. На последней работе у меня зарплата была около X тысяч рублей. Но зарплата – это не всегда самый главный момент. Хочется делать что-то важное. Но сейчас у меня только один вопрос. Какие мои дальнейшие действия, чтобы вы приняли решение, подхожу ли я вам в компании, Иванова Татьяна. Вы бы передали это резюме кадровикам, снабдив своими положительными рекомендациями? Он передал. Мы затрули нужные струны, и ему захотелось это сделать. Забегая вперед, скажу, что Татьяна личное интервью именно в эту компанию пройти не смогла. Ведь этому письму, которое мы помогали ей написать, надо соответствовать и лично. Но на том этапе у нее не вышло. Но благодаря освоенному ею умению пробиваться на интервью, через какое-то время она потренировалась и в прохождении личных интервью. Говорить надо правду. Сначала он написала правду, признав, что нарушил субординацию, лично пробиваясь к первому лицу, а когда он у нее уточнил, то сообщила, что не будет нарушать их порядки. Готова пройти все необходимые процедуры, какие вы укажете. Название должности я предположила, исходя из того, какая была структура в тех компаниях, где я трудилась. Вакансия не была открыта в доступном доступе. Мы исходим из мысли, что... На растущее предприятие всегда есть потребность в хороших кадрах. И эту хорошесть нам надо и продемонстрировать. Ну и элемент торговли по цене здесь. Здесь правило. Кто начинает, тот проигрывает. Если вопрос задали, то на него как-то ответить надо. Но желательно, чтобы сумму, сколько вам предложить, назвали они сами. Может быть, вам наш прием понравится. Мы и на вопрос ответили и подчеркнули, что зарплата Важна. Ухо не слышит. И указали, что важен процесс деятельности. На последней работе у меня зарплата была около X тысяч рублей. Но зарплата – это не всегда самый главный момент. Хочется сделать что-то важное. А это прием, как подсечь рыбку. Причем он сам просил задавать вопросы. Но сейчас у меня только один вопрос. Какие мои дальнейшие действия, чтобы вы приняли решение, подхожу ли я вашей компании? А теперь практики. По этому этапу она будет чуть сложнее, чем по первому. Но мы уверены, что вы справитесь. Любой профессионал, помимо владения своей основной профессией, должен овладеть еще тремя. Артиста, продавца и разведчика. Все эти три профессии вам очень пригодятся в трудоустройстве. А на втором этапе особенно пригодится профессия разведчика. И главное, вам надо будет найти выходы канала на... Лицо, принимающее решение, то есть лицо, принимающее решение по вашей цели. Это ни в коем случае не кадровик. Или первое лицо компании, или непосредственный начальник подразделения вашей цели, на которого и работаем. Почему? Потому что вообще-то всегда работать надо на первое лицо. А еще потому, что в нашем конкретном случае рядовой кадровик или рекрутер – это тормоз при трудоустройстве. Вся информация о кадрах и планах на них только у первого лица. Если кадровик – стратег, а также при условии, что у него хорошее предприятие с руководством, то вероятность, что у него достаточно этой информации есть. Но все равно, всей информацией он не владеет. И большая часть причин затяжных поисков работы – большие надежды на кадровиков и их спасибо большое, мы вам обязательно перезвоним. Как же искать эти контакты? «Не знаю». В этом ваша работа и заключается. Представьте себе штирлицам современности, со знанием соцсетей и всех навороченных гаджетов. Одна кандидатка, имевшая опыт работы в крупных корпорациях и знающих ФИО лица принимающего решения, научилась подбирать адреса личных почтовых ящиков и в 50% случаев попадала. Другой, будучи менеджером по продажам дорогостоящего оборудования, применил навык выхода на потенциальных клиентов с миллионными сделками и здесь. Кого-то в фитнес-клубе нашел, с кем-то в соцсетях подружился. В общем, думайте. Пробуйте. Все равно вы ничего не теряете, ибо у вас пока ничего и нет. Да, и как вы помните, мы играем.